Шестнадцать часов, ноль минут. Ну и что же, что уже четыре часа, подумаешь? Розенталь был раздражен своей наивностью, проявленной в этом деле. Отсутствие звонка Тома означало лишь то, что он еще ничего не выяснил, и, вероятно, был занят проверкой. Сидя здесь в Бастоне, трудно угадать, что Гарган делал в Вашингтоне, какие бюрократические препятствия требовалось преодолеть какие трудности могли возникнуть. Ничего страшного не произошло. Объективно, существовало много всяких причин, по которым Гарган до сих пор не позвонил ему. С другой стороны, времени прошло достаточно, чтобы поколебать все эти аргументы. Час назад Розенталь уже почти разуверился в них, но тогда он сумел внушить себе, что волноваться рано, надо проявить выдержку. Он решил дать Гаргану еще один час, и до четырех часов не беспокоиться И вот стрелка на четырех, а телефон все молчит. Однако это не повод для трагических выводов. Розенталь подумал, что он сейчас похож на сумасшедшего, который всюду ходил и говорил, что конец света наступит после обеда в пятницу, подтверждая это тем, что вычислил все в уме. А метод расчета у Розенталя такой же, ведь никакого определенного времени он Гаргану не назначал. Он может позвонить и попозже, но эти доводы уже не приносили утешения. После того, как закроются конторы Вашингтона, вряд ли Том сможет что-нибудь узнать. Розенталь поднял трубку и набрал номер. Несколько секунд спустя он услышал гудки коммутатора Министерства здравоохранения, и подождал, пока ему дадут кабинет доктора. «Доктора Гаргана, пожалуйста», — сказал он секретарше, ответивший на звонок. «К сожалению, он ушел на весь день. Кто его спрашивает? Скажите, пожалуйста». «Ушел?» «Да, сэр». «Когда он ушел?» «Около часа. Кто говорит?» Розенталь помешкал. Интерес секретарши показался ему подозрительным. «Но, может быть, он ошибся? Куда, черт возьми, делся Том?» Конечно, скорее всего, он проверяет сведения о Тарфусе. Но почему бы ему не сделать это по своему телефону? «Это говорит доктор Арнольд», — сказал он. «Я немного раньше звонил и говорил с доктором Гарганом. Он должен был мне позвонить после обеда. Дело очень важное. У вас есть номер телефона, по которому его можно найти?» «К сожалению, нет», — сказала она. «Он ушел неожиданно. Я пошла за его завтраком, «А когда вернулась, его уже не было, и мне сказали, что он не вернется до конца дня. Может быть, соединить вас с доктором Максвеллом?» «Нет-нет», — ответил Розенталь, — «сейчас только четыре часа. Он еще сможет мне позвонить. Благодарю вас». «Пожалуйста». Розенталь повесил трубку. Он сам удивился своему поведению. «Доктор Арнольд! Смешно!» Однако Том покинул свою контору довольно странным образом. Розенталь восстановил в памяти то, что сказала ему секретарша. Она вышла за его завтраком, а он ушел без записки, без указания, где его искать. Такое внезапное исчезновение довольно странно. Розенталь старался подобрать какое-то объяснение. Например, Том звонит в контору генерала медицинской службы и его приглашают на совещание. Это вполне возможно». И все же не очень убедительно. Правильно, что назвал секретарше вымышленную фамилию. Ведь его звонок прошел через коммутатор. Ужасно, что он вынужден поступать таким образом. Все же доктор был почти уверен, что рано или поздно все уладится. А пока надо было просто обождать до получения объяснений. Что еще оставалось ему делать? Он говорил с Полем Дунованом, Он был в этом абсолютно уверен. Но у людей бывают нервные расстройства. Напряжение последних нескольких месяцев после смерти жены могло отразиться на здоровье поле. Если катастрофа в Тарсусе, его вымысел Гаргану нечего и выяснять в Вашингтоне. Он взял телефонную книжку, нашел код Юты и набрал нужный номер. «Справочный отдел. Какой город вам нужен?» «Тарсус», — сказал Розенталь. «Да, сэр. Кого вам нужно?» «Что могло быть в Тарсусе? Кого можно было вызвать?» «Аптеку Тарсуса. Бар Тарсуса. Тарсусский. Дайте почтамт». Он был доволен собой. Конечно, на почтамте обязательно есть телефон. Телефонистка сообщила номер. Он поблагодарил, нажал рычаг телефона, услышал характерный гудок и набрал номер. Он удивился, услышав гудок. Но после двух гудков последовала пауза. Затем послышался голос телефонистки. «По какому номеру вы звоните?» Розенталь повторил номер. «К сожалению, этот номер временно не работает». Ему хотелось спросить, сколько времени номер не работал. «Когда опять он начнет работать?» «Но что она могла ему сказать?» «Теперь он об этом знал, пожалуй, больше телефонистки». «Благодарю вас». Он медленно положил трубку, В лаборатории был кондиционированный воздух, но Розенталь вспотел. Он должен сохранять спокойствие. Прежде всего надо продолжать рассуждать так же бесстрастно и логично. Допустим на секунду, что сообщение поля Донована было правдой, что Донован не бредил, не страдал от какого-нибудь нервного расстройства. Допустим, для эффекта, что даже намек на Дагуэй соответствовал действительности. В этом случае военные постараются все держать в секрете. Но как далеко они пойдут? И Исчезновение Гаргана все больше беспокоило Розенталя. Это было скверно именно для него, для Арнольда Розенталя. И все же он до конца не был убежден. Он снова снял трубку, набрал код Вашингтона и позвонил по домашнему телефону гаргона «Алло?» марш спросил Рогенталь. «Это я, Арни из Бастона». «Арни, это вы? Как поживаете?» — спросила марш «Давненько не слышала вас». Он вздохнул с облегчением. Она его не назвала по фамилии. В Бастоне было сколько угодно Арни. «Прекрасно», — сказал он. «У вас дома все в порядке? Как вы поживаете?» «Хорошо», — сказала она. «У нас тоже все в порядке. Но Том будет разочарован, что не поговорил с вами. Его нет дома». «О, я безуспешно...» Попробовал поймать его сегодня в конторе. Я подумал, что он рано вернулся домой. Нет, что-то произошло. Он позвонил, когда я уходила за покупками, что-то около часу дня. Передал, что дома будет позже. А потом после обеда кто-то из отдела позвонил и попросил меня упаковать вещи Тома в сумку. Он улетел на Аляску. Аляска? Машинально переспросил Розенталь. Там вспыхнула какая-то эпидемия, наверное. Он поехал в Пойнт. Барро, и неизвестно, когда вернется. Марш продолжала болтать. Она говорила, что ей одно скучно, что Том будет очень доволен снова побыть в сельской местности. Розенталь не столько вникал в ее болтовню, сколько прислушивался к подозрительным щелчкам, которые время от времени раздавались в трубке Том сам сообщил об отъезде на Аляску, спросил Розенталь. Нет, это был кто-то из отдела. Он сказал, что Том уже... «Улетел на военном самолете транспортного отдела». «У вас что-то срочное?» «Я могу постараться поймать его для вас. В конторе, наверное, знает, где он». «Нет-нет, ничего срочного. Дело в том, что я собирался приехать в Вашингтон через пару недель. Хорошо бы увидеться». «Замечательно. Надеюсь, что он вернется к этому времени. Как только я с ним свяжусь, я скажу ему, что вы звонили». «Спасибо», — сказал Розенталь. «Будьте здоровы!» «Привет, Клэр!» — сказала Мардж. «Спасибо, и она вам передает привет!» Имя жены облегчало для них его розыск. В Бастоне было сколько угодно Арнольдов, но Арнольдов женатых на Клэр. но что ж, все равно им потребуется время. Однако по-настоящему его беспокоило то, что марш назвала «Поинт Барро». Том Гарден был специалистом городской профилактической медицины и, кроме того, крупным чиновником — Он занимался координацией действий медиков в сельской местности и вовсе не был тем человеком, которого можно было послать в глушь, чтобы делать прививку эскимосам. Это было совсем неуклюжей ложью. Но когда правительство врет, оно редко чувствует необходимость делать это умно. Где же мог быть Гарган? Если не на Аляске, то где? Это не требовало долгих размышлений. Розенталь почувствовал острую жалость к другу. Он вспомнил одну беседу с Гарганом именно на эту тему. Они сидели поздно вечером в его доме в Тарбоксе. Розенталь объяснил, почему он никогда не присоединялся к движениям протеста, никогда не подписывал петиции, никогда не шумел, вообще старался держаться вне политики ни во что не вмешиваться. Гарган тогда покачал головой и потом произнес правильные красивые слова — «Про ответственность ученых». «Нет», — возразил Розенталь, — «вопрос не в том, может ли это случиться здесь или нет. Ты говоришь, что это не может случиться здесь, потому что ты не веришь, что это может случиться вообще где-либо. Но после того, как человек видел, что такое фашисты, после того, как он узнал, что это такое, он не может не опасаться». Том тогда не согласился. Но близкие к тому, что он пережил в Вене, тенденции характерны для всех американских правительств. Даже Гарган был вынужден признать существование черного списка научных работников в департаментах здравоохранения, образования и социального обеспечения. Для него это был просто анахронизм, пережитки времен маккартизма. Для Розентали это являлось свидетельством угрозы свободе человека. И теперь Гарган расплачивался за свою близорукость. Слишком много времени ему понадобилось, чтобы усвоить это. Столько же, сколько отцу Розенталя. Розенталь, конечно, не допускал, что Гаргана могут отправить в газовые камеры. Они пока застряли на том этапе, когда тайно исчезают люди, внезапно отключаются телефоны, раздаются зловещие щелчки на телефонных линиях. Но подобные факты являются предупреждением для тех людей, которые слишком долго не решаются дать им оценку. Можно, конечно, закрыть на все глаза, но ценой этой слепоты могут оказаться человеческие жизни. Розенталь поёрзал на стуле, повернувшись к сторику, он взглянул на микроскоп отца. Из выпуклости стеклянного колпака на него смотрела собственная искаженное изображение. Пришло время смотреть фактом в лицо. Если еще не поздно, Розенталь понял, что он принял решение. Ему потребовалось несколько минут, чтобы собрать свои бумаги в портфель. Он закрыл лабораторию на замок, спустился вниз к площадке, где стояла его автомашина, и поехал домой. Он отклонился от обычного маршрута, проехав через площадь Харварда, чтобы остановиться у газетного киоска около станции метро. Через открытое окно машины он позвал газетчика и спросил газеты из Солт-Лейк-Сити. Газетчик сходил к стенду, где у него висели иногородние газеты, и вернулся, держа в руках свежий номер. «35 центов», — сказал он. Розенталь нащупал в кармане, 50 центов отдал их газетчику. Сзади сигналили машины, и он не потребовал сдачи. Он свернул направо к развилке дороги на Массачусетс. У очередного красного светофора взглянул на газету, лежавшую рядом с ним. На первой странице крупными буквами было написано «Охота за сумасшедшим убийцей продолжается». Под этим заголовком была помещена фотография Поля Донована. Это не галлюцинация, это реальность. Она смотрела на него с первой страницы газеты «Трибуна» из Солт-Лейк-Сити. Розенталь удивился собственному спокойствию. То, что он теперь чувствовал, можно бы назвать тихой грустью. У него здесь, в Штатах, была хорошая жизнь. Он жил замкнуто, не пускал глубоко корни, всегда оставаясь готовым к перемене места жительства. Теперь уж нет никакой надобности думать, о ценности недвижимого имущества, о вложениях капиталов, о доме в Сант-Андрус и о 22 тысячах долларов в Роял-банк. Его профессиональная дружба, которую он так предусмотрительно поддерживал с коллегами из госпиталя в Нассау, теперь пригодится. Все правильно. Он скажет детям, что им надо ехать в отпуск, который неожиданно подвернулся. Он выехал на главную магистраль, ведущую в Массачусетс, и сбавил скорость. Везде надо быть осторожным. Он думал о Томе Гаргане и о Поле Доноване. Конечно, он желал им всяких благ, но не в его власти чем-либо им помочь. Он протянул руку к газете, лежавшей на сиденье рядом с ним, и перевернул ее, чтобы лицо Поля не смотрело на него. Лицо, упрекающее и вызывающее жалость.